В настоящий момент похоже, что фабрика сдвинулась с того места, где она первоначально, где она застояла недавно. Черт! Не волнуйтесь. Сначала. На сей раз все прошло гладко. Стоун объяснил, что в течение нескольких часов они предполагают вести поиск фабрики. Он обрисовал недавнее положение дел, коснулся изменившейся морфологии склона и выразил мнение, что фабрика должно быть сместилась из-за локальной дестабилизации осадочного слона. Звучало все это основательно, может, слишком по-деловому. Стоун не какой-нибудь шоумен, но он вспомнил, как все первооткрыватели перед тем, как застучить рукава, говорили какую-нибудь великую фразу. Мол, это маленький шаг для меня, но большой шаг для человечества. Что-то в этом роде. Конечно, это было заранее отрепетировано. И ничего. Пришел, увидел, победил. Тоже неплохо. Юлий Цезарь. А Колумб говорил что-нибудь? А Жак Пикар. Больше он ничего не вспомнил. Но не обязательно придумывать самому. Прочувствованные слова Бормана о глубоководных погружениях тоже звучали неплохо. Стоун откашлялся. Разумеется, мы могли послать вниз и робота, сказал он в заключение, но это не одно и то же. Я знаю ряд прекрасных видеозаписей роботов, превосходный материал. Как там у него было дальше? Ах да, но быть там внизу самому, это трехмерность, это несопоставимо. И просто дает лучший обзор. — Э, лучший вид, чтобы понять, что там произошло, э, и что мы можем сделать. Последняя фраза прозвучала несчастно. — Аминь, — тихо сказал Альбан где-то сзади. Стоун повернулся в ползу батискафа и вскарабкался в кресло. Странное было ощущение, будто ты по-прежнему снаружи, только звуки с палубы больше не доходят до слуха. Герметичный шар из акрила ничего не пропускал внутрь. — Что-нибудь вам объяснить? Дружески спросил Эдди. Нет. Сто он глянул на маленькую компьютерную консоль. Его рука скользнула по элементам управления. Фотограф снаружи непрерывно щелкал затвором, а оператор снимал на видео. Отлично, сказал Эдди. Тогда удачи. Бовиска втряхнула. Они зависли над палубой, медленно скользнули за ее пределы. Под ними шевелилась поверхность воды. Волнение было изрядное. Как только стрела отцепила их, они были полностью предоставлены самим себе. В желудке у Стоуна стало неспокойно. Море сомкнулось над прозрачным шаром. Дип-ровер начал падать камнем ровно по 30 метров в минуту. Стоун смотрел наружу, широко раскрыв глаза. Кроме двух габаритных огней на полозе все фары были выключены. Ток экономили. Он мог пригодиться внизу. Через сто метров густая синева моря перешла в бархатный мрак что-то сверкнуло, как огонь фейерверка, потом еще раз, потом всюду вокруг них. Светящиеся медузы, сказал Эдди. Красиво, правда? Стон был зачарован. Ему уже приходилось погружаться в батискафе, но не в дипрогер. Действительно казалось, что между ними и морем ничего не было. Даже красные контрольные лампочки управления казались частью флюоресцирующих стаек, проплывавших мимо. Мысль, что в этом чужом мире Где-то должна стоять его фабрика вдруг показалась Стоуну абсурдной. «Должно быть, я слишком долго просидел за письменным столом», — подумал он. «Если даже сам не мог представить, какова действительность». Он вытянул ноги, насколько позволяло тесное пространство. Говорили они мало. По мере погружения внутри шара становилось холоднее, но не намного, Батискав располагал систему регулирования внутренней температуры. Стоун предусмотрительно надел теплые носки, Ботинки в батискафе не разрешали, чтобы, незначай, не наступить на приборы, и теплый шерстяной свитер и чувствовал себя хорошо. Эдди казался спокойным и сосредоточенным. Из динамика время от времени доносились контрольные восклицания техников на борту Торвальдсона. Слова были разборчивы, но искажены, поскольку звуковые волны под водой смешивались с тысячи других звуков. Они падали и падали. Через 25 минут Эдди включил эхолот. Сферу пронизал тихий свист и кликанье, перекрытые мягким жужжанием электроники. Они приближались к дну. Приготовьте попкорн и пепси, сказал Эдди, начинается кино. Он включил наружные прожекторы. Гульфакс С. Норвежский шельф. Ласс Йорнсен стоял на верхней платформе стальной лестничной шахты, опершись о перил. Кончики его белых усов дрожали на ветру.